Глава двадцать девятая Взбираюсь на пригорок. Гневным криком гоблинов добавляются ответные выкрики хоббитов. «Сами вы, коротышки! Сутулы! Зеленоморды!» Сквозь просвет редких деревьев мне полностью открывается картина происходящего. Все гоблины, от малого до великого, а также девушки, женщины и бабушки, уже у подножия пригорка, толпятся на открытой местности перед стеной частокола хоббитов. Та представляет собой более ровный и высокий ряд заостренных стволов, чем я видел у гоблинов. Имеются башни, на них установлены баллисты и катапульты. Вроде так эти агрегаты называются. Три деревянных гиганта охраняют подступ крепким на вид ворота. С одним таким механическим созданием я уже встречался. Он неплохо так лупил измененного мишку. По словам шамана гоблинов, деревянные механизмы запускаются и управляются магическим контуром. Из-за зубцов частокола торчат многочисленные головы коротышек, а их обладатели угрожающе машут кожаными ремешками. Меткость снарядов, пущенных этими ремешками, а также боль, что они причиняют, мы с Яном испытали на себе. Гух рассказывал, что плохо помнит точное название своеобразного оружия хоббитов, но вроде как оно называется то ли Прораша, то ли параща. Параша. «Параша», — выдал тогда Ян, сказав, что память подсказывает ему именно это слово, и оно, скорее всего, верно, тем и окрестили. Итак, много коротышек под защитой стен намерены обстрелять племя воинственно настроенных гоблинов из «Параш». Прибавляем к этому баллисты, катапульты и магомеханических деревянных воинов. Получаем абзац на наши головы. А может, за частоколом прячутся еще какие-нибудь неприятные сюрпризы. Со стен продолжают сыпаться оскорбления. «Подходите ближе, зеленые уродцы! Сейчас вы получите!» «Чего остановили? Сидите сюда!» «Подходите по двое! Первому метаю камнем в лоб, второму по шарам, затем следующая пара!» «Ха-ха-ха!» «Смотрите, там самка человеческая!» «Ух ты! Баба молодая! Иди к нам, мы тебя не тронем!» «Круто! Она большая, значит, и сиськи должны быть больше, чем у наших баб!» Гоблина отвечает коротышкам как-то вело. «Похоже, поняли, что наказать обидчиков не получится. Сила на стороне противника. Сейчас бы как-нибудь протащить племя мимо хоббитов без потерь». Староста и еще несколько авторитетных гоблинов стоят в кучке и обсуждают варианты. Я тоже решаю прикинуть, как помочь зеленым. Обращаю внимание на некоторые незамеченные мной ранее детали. Поселение коротышек стоит одной стороной недалеко от полосы леса. Да и то за счет того, что хоббиты вырубили вокруг постройки все деревья и пустили на свои нужды. Небольшое поле перед воротами заставлено деревянными телегами, По типу тех, что катят за собой гоблины, только более качественных и добротных. А вот другая сторона поселения прижата к разлому. Там даже часть частокола и построек уже обрушена в бездну. Из пригорка хорошо видно, как население коротышек носится по территории за стеной и ведет приготовление к переселению на новое место. Интересный факт. Пойду поделюсь им с остальными. Вот и гух машет мне рукой, мол, присоединяйся к обсуждению. Вся моя группа уже рядом с ним. Не спеша спускаясь к ребятам. За мной следует с довольным видом жующий не шкурку тур. Мы как раз выходим из тени деревьев на солнечный свет. И тут с частокола среди остальных храбрых выкриков доносится один испуганный. «Это же писец Остальные хоббиты сразу замолкают. Над полем еще не состоявшегося боя повисает немая тишина. «Точно! Я так обозвал здорового химерного выродка медведя, что гнался за мной, когда вбегал на поляну с ловушкой и засевшими в засаде на ней мелкими грубиянами. Помню, крикнул им, «Шухер, братцы! За мной бежит песец!» А еще я назвал измененного Мишку другом, и мы с ним якобы бегали в салочке и играли. Ха! Они же потом на прибежавшего мне на помощь тура также указывали пальцем и кричали, «Дыл да не врал! Это еще один песец!» И все после того, как пообещал им еще мутантов из леса нагнать. Также дал обещание в гости к ним наведаться. Значит, помнят об этом. Среди зубцов, да и за стеной слышатся громкие шепотки. Писец! Писец! Писец! Писец! Один из коротышек тычет пальцем в сторону тура и кричит. Точно! Это он! Писец! Окрестности взрываются паническими криками. Писец! Он пришел! Это точно он. Нам конец. Спасайся, дед Бинпин. Смотри, там писец. А с ним тот, кто приводит песцов. Палец другого коротышки тыкает уже в меня. Он повелитель песцов или пистецов. Дед Бинпин. Как правильней. Над вершинами зубцов чистокола показывается знакомая мне старческая голова древнего хоббита. Его седые лохмы свисают из-под вязаной шапки и закрывают глаза, но он как-то умудряется меня рассмотреть, высоко задрав гладкий подбородок к небу. «Это он!» — подтверждает старик. «Это повелитель пестецов! Тьфу ты! Тундом! Дуралей! Что за коверканье слов?» Немного посверлив незадачливого коротышку взглядом, он продолжает вещать. «Думаю, нужно начинать переговоры. Бой против этого человека и его ручного песца боюсь нам не выдержать. Один из таких монстров, будучи сильно ранен и обездвижен, почти мгновенно справился с Пипкиным сокрушителем. Те, кто был со мной в тот страшный час, понимают, о чем я. А сколько этот человек сможет призвать еще песцов на наши головы? Неизвестно. Поп-клоп, беги и зови сюда остальных старейшин. Бегу, дед Бин-Пин». Голова одного из хоббитов исчезает из поля зрения. «Повелитель пецов! Седой коротышка обращается уже ко мне. «Простите нас, ничтожных за грубости и сквернословия! Это все отскудаумие некоторых представителей нашего народа и незнания того, кто перед нами! Прошу вас не гневаться! Я от лица нашего поселения приглашаю вас на переговоры за нашими стенами, что пройдутся всем почтением и комфортом! Пойдем, Тур!» Зову с собой питомца, проходя мимо товарищей. Затем кричу бин «Готовьте много мяса и остальной еды! Писец голоден!» Тур с довольной мордой следует за мной. Эх, забавно видеть непонимающие выражения лиц гоблинов и отвалившиеся челюсти ребят. «Макс?» — отдергивает меня, ошарашенный происходящим Ян. «А?» — беззаботно топая к воротам защитных стен хоббитов, оборачиваясь к рыцарю света. Что происходит?» Вкрадчиво задает он вопрос, который отображается в глазах остальных. Отвечаю ему самоуверенно и с явным пафосом: Все норм, не парьтесь, я совсем разберусь. Такое поведение диктует мне мое внутреннее я. Возможно, реабилитируясь после последних избиений и валяний моей тушки в грязи. А может, просто так захотелось позабавиться, видя задаченный вид друзей. Озорство просто свербело у меня в пятой точке. Да и не сомневаюсь в искренности коротышек. Помню, какое впечатление на них произвели мутанты. «Ты уверен, что справишься?» — интересуется профессор. «Уверен». «Спокойно говорю я». «Я бы на твоем месте не был столь самоуверен», — с сомнением произносит Ян. «Ты там будь на стороже. Еще парашами закидают, и все. Был Максим, и сдох Максим. Да и хрен бы с ним. Задумайся над этим». Паладин еще хочет сказать, но слово берет отошеджи от впечатлений Гох. «Макс, может, с собой кого-нибудь возьмешь? Например, меня? Уж я-то знаю, как с этими гадкими коротышками разговоры разговаривать». «Возьму», — соглашаюсь я, — «но не вас, уважаемый Гох». «Дромгор, составишь мне компанию?» «Составлю», — кивает орк. «Общаться мне с этим народом не приходилось, но я наблюдал как-то за их поведением на строительстве у эльфов». «Отлично» предвкушении потирая руки. Помня о том, что хоббиты все делали по эльфийской указке и возвышали расу ушастых, у меня в голове рисуется отличная задумка. Для нее мне понадобится еще кое-кто. Я обращаюсь к князю смерти. Отпустишь со мной смерть в машину? Хм... Ты придумал какой-то план? Догадывается профессор, снимая с оленьих рогов костяного уродца своего птенца. По-любому! Смотри, какая рожа у него довольна, ухмыляется Ян. Он что-то такое, эдакое, измыслил. Без проблем, отвечает мне некромант и тут же направляет своего питомца следовать за мной и выполнять мои приказы. Только расскажи потом нам, как все прошло в подробностях. Интересно же? Да, с тебя рассказ о том, как пройдут переговоры, добавляет Яна, и про то, почему Тура называют песцом, а тебя повелителем. Напоследок нам желают удачи, и мы трогаемся в сторону вражеских стен. Я и Тур идем первыми. Следом Дромгоры, смерть машина. Проходим через открытые для нас ворота. Встреченные на пути хоббиты почтительно расступаются. Они с ужасом и благоговением рассматривают моего питомца и меня. Вокруг слышатся многочисленные шепотки. Песец, повелитель. «О, повелитель пиццов!» — встречает нас дед Бен Пин. «Проходите сюда. Мы надеемся на вашу великодушие и добросердечность». Тут собрались уважаемые представители нашего скромного и безобидного народа, дабы найти решение о том, как нам искупить вину перед вами». Дедок так забавно расшаркивается передо мной, чуть ли не поклонный бьет. Группа пожилых хоббитов, которые он нас проводил, от него не отстает. Меня и Дромгора усаживают на подушки, а на ковер перед нами выставляют посуду с разнообразными блюдами. Туру и смерть-машине, на которого тоже посматривают не без подтаскивают около пяти туш некрупных мутантов. Мой питомец тут же набрасывается на угощение, не забыв при этом свою жвачку положить перед собой на землю и пережать передней лапой, чтобы, значит, не украли. Смерть-машина стоит неподвижно рядом. Пяток хоббитов и Бен Пин усаживаются возле нас. Представляются нам по очереди. Их имена почти сразу вылетают из моей памяти. Ну, как тут запомнишь, один бит, дипы, тыр -пыры и тому подобное. «Уважаемый повелитель песцов, как к вам можно обращаться?» начинает разговор Бен Пин после того, как мы немного насыщаемся. Пятерка старейшин подается ближе, будто боясь не услышать мой ответ. Вслух обращается наибольшая часть жителей этого поселения, что окружает место проведения переговоров и греет свои небольшие уши. Даже парни с парашами, оставленные на стенах чистокола, поворачивают свои головы в нашу сторону. «Зовите меня, Макс!» — отвечает деду. «Хорошо, повелитель писцов Макс, мы будем тебя так называть!» — говорит Бин-Пин, остальные хоббиты ему поддакивают. «Мы понимаем, почему ваше имя не отображается. Вы выбрали тяжелый путь великого героя» повелителей зверей вашего уровня, что могут приручить таких сильных созданий. Даже у благословенных альфов редко встретишь. А вы при этом не имеете специализацию. Что выдаст вам система, даже трудно представить. А можно поинтересоваться. Интересуйтесь, дозволяю я. И эти, оказывается, знают, что происходит, когда кто-то не выбирает специализацию. А куда делся другой писец что крупнее этого? Спрашивает дед. «Так Тур съел, как нечто вполне разумеющееся, отвечая ему, показывая пальцем на своего питомца. Глаза хоббитов увеличиваются в размере. Не специально, просто заигрался немного и случайно загрыз. Глаза коротышек еще больше расширяются, а я продолжаю вещать. Видели бы вы, как Тур переживал эту трагедию? Да, трагедию. Он очень любил покойного песца». Тот был для него почти братом. Он даже кусочек кожи от бедалоги оставил на память. Облизывает иногда, целует. Указываю на кусок жеваной кожи, что прижата лапой пета. На хоббитов страшно смотреть. Я чуть не становлюсь свидетелем появления новой расы. Хоббиты головоглазые. Кажется, будто их глаза, за которыми теперь не видно остальных черт лица, настолько расширились, что больше не смогут вернуться в нормальное состояние. «Кушай, Тур, кушай. Ты у меня еще маленький. Тебе питаться нужно лучше. Организм-то растущий. Считай, на свет только-только появился. Этими словами я добиваю коротышек». Все, тишина. Население замерло. Только ветерок еле слышно завывает. Молчание нарушает расстроенное. О -о Ор! Ну да, как тут Туру не расстроиться? Последнюю из пяти небольших тушек мутантов он только что доел. Ну, как небольших, примерно со взрослую козу или овцу размером. «Что, брат?» — подхожу к питомцу и обнимаю его за могучую шею. «Не наелся, понимаю. В прошлый раз, когда ты не смог насытиться многочисленным племенем здоровых и зубастых каннибалов, случайно с голодухи загрыз своего друга. Такой большой и хороший писец погиб. Эх!» Тур в этот момент с печальным видом ложится на брюхо, вытягивая перед собой лапы держащий кусок нежующейся шкуры, и начинает его слегка покусывать. Оглядываю хоббитов. Мне сразу вспоминается выражение «Глаз на жопу натяну». Только в данном случае глаза натянуты лишь на свою голову. Усмехаюсь про себя, наблюдая пораженные лица коротышек, и решаю продолжить представление. «Не расстраивайся!» — треплю толстую складку на шее питомца. «И не серчай на хоббитов! Они же не такие умелые охотники, как мы!» и не могут наловить столько дичи, чтобы угостить тебя как следует». Тут отходит от шока Бин-Пин и сразу дает указание одной группе соплеменников принести еще мясо, другой отправляться в лес на охоту. «Так у нас еще мясо есть!» – начинает оправдываться он перед нами. «Как нибудь быть! Просто ждали, когда великий песец доест эту порцию. Сейчас еще принесем, накормим. Не стоит есть племена всякие, к тому же и целиком». Зверя вкусного в лесу хватает, да и охотники у нас хорошие. Может, и хорошие, соглашаюсь я. Вот только не такие хорошие, как мы. Что тебе, уважаемый Бен и Пин, известно про легендарных единорогов, что населяли когда-то родной мир эльфов, про которых сложено много былин и эпосов? Что ваш народ знает про древних двурогих ветвистых единорогов, а? э <связь> э не находит, что сказать Бен и Пин. «Так вымерли же они!» Приходит к нему на помощь другой хоббит. В отличие от остальных коротышек, этот обвешен разным холодным оружием ближнего боя. Его вроде представили как Бен Ганна, смутно знакомое имя. «Да, выходит из ступора Бен -Пин, вымерли. То легендарные, почти божественные были существа, очень могучие, великие». Я изучал историю эльфов. Остались лишь реликвии из частей тел этих созданий, что ценится благословенными светлоликами выше некоторых цивилизаций. К чему вы это, повелитель Песцов Макс? Ваши охотники смогли бы поймать такое легендарное существо?» Выгибаю бровь. «Что вы, что вы, никаких шансов! Эльфы-то целую армию для одного такого взбесившегося единорога собирали». Мой вопрос смешит детка и остальных хоббитов. Они переглядываются, улыбаясь. Даже глаза начинают потихоньку возвращаться к своим изначальным размерам. Ну да, шутка-то такая. Как можно вообще выходить против такого могущественного создания, по их мнению? Эх, сейчас я вам расскажу, как. Ну, а мы тут завалили одного такого на днях, во время отдыха. После того, как порвали в клочья армию здоровых диких орков с вождем и шаманом во главе. Снова размер глаз коротышек бьет все рекорды. Туру мало их мясистых тел оказалось, решили докормить. А тут единорог двурогий ветвистый мимо пробегает. Ну, мы и хлопнули его. В конце монолога ударяю в ладоши, как бы показывая, как именно мы его пришлепнули. От резкого звука окружающие хоббиты дергаются. «Б-б-б-быть не может!» После длительного молчания, заикаясь, тихо проговаривает Бин Пин. Остальные коротышки тоже начинают мотать головами в знак недоверия. «Как это не может?» Наигранно возмущаюсь я сердитым голосом, морща брови. Затем тычу пальцем на голову смерть машины. «Вон, рога этого единорога. Остались после того, как Тур съел его. Не пропадать же хорошей вещицы. Питомцу надели. Красиво получилось, не так ли?» Питомец некроманта немного приосанивается после моих слов. На него устремляются десятки тарелок со зрачками. Ответа я не слышу. Вместо него отвалившиеся челюсти. На этот раз тишина длится еще дольше. Впечатленный Дромгор чешет затылок, глядя то на охреневающих представителей малорослого народца, то на рога, то на меня и тура, и обдумывает наше совместное приключение и всю ситуацию уже с новой для него стороны. После длительного молчания хоббиты пытаются проверить подлинность рогов. Внешний вид и форма совпадают, но мало ли. Пощупав и понюхав реликвию, их спецы подтверждает то, что рога настоящие. В дискуссию включается Друмгор, бьет кулаком себе в грудь и кричит о том, что он-то, как и никто из присутствующих, разбирается в легендарных единорогах. И «Эти рога настоящие! Что значит, откуда мне знать?» «Да, я вырос среди эльфов, прошел с ними огонь, воду и дыхание хаоса, вот!» Он задирает рукав и показывает на своем плече какую-то картинку. «Метка! Принадлежность к роду! Непростому! берущему корни от первых королей! Выкусите! Что я делал в роду эльфов? Сейчас расскажу!» И он рассказывает. Я добавляю красок и нагнетаю ужаса о зверствах ушастых. Получается так. Эльфы теперь неблагородные и светлые. Они перешли на сторону тьмы. Короче, те еще злодеи. Вы не знали, что они держат рабов, теперь знаете. Видел ли орк хоббитов в рабстве у светлоликих? С помощью моего пинка Друмгор соображает, как правильно ответить. Вместо «не видел» коротышки получают ответ. Кого там только в рабстве у эльфов не было. И какие-то разумные низкого роста имелись. Может, они и являлись хоббитами. Всех не упомнишь. Ушастые такие плохие, что легендарные единороги, символ их благородства и чистой души, занимающие место почти на всех гербах знатных родов, пропали из мира эльфов и появились здесь. Только те, кто находится на этой планете, могут вести в светлое будущее всю Вселенную, вести всех против злай тьмы. А кто, если не слуги тьмы, сейчас нападает на Землю, а эльфы у них вместо послушных дрессированных собачек, что выполняют любые команды? Остальные добрые и светлые расы как их хоббитов тысячелетиями заманивали на нашу планету и теперь готовы всех прихлопнуть одним разом? И воцарится тьма во всей вселенной. Но мы не допустим, покараем злодней. А вы, как, уважаемые хоббиты, за зло или добро? Ах, за добро. Так прекращайте лизать пятки этим двуличным мерзавцам-ушастикам. А как вы собираетесь искупать свою вину за все те злодеяния, что совершили по отношению к гоблинам и другим расам? Что значит не специально? Страшная женщина подчинила себе бывший совет населения и через них приказывала, угрожала. Вы про зверь-бабу? Расскажу вам один интересный случай. Так вот, навалял ей солигонца, да и позволил сбежать. Я же великодушный. Решил дать ей второй шанс вдруг справится, и перейдет на сторону добра и света. Не изменится, снова наваляю, и вам дать второй шанс. Хм... «Можно над этим подумать. Еще покушать несите. Ммм, вкуснотища». «Что? Второй шанс? Ага. Мы же, как было уже ранее сказано, за добро и за свет. С нами даже паладина. Вон, стоит один за воротами. светлую молитву возносит. а? Сквернословит? Не обращайте внимания. Это издержки его профессии. Еще у нас магиня природы. Красавица. Лечить может любые раны с помощью магии». Чуть не с того света возвращать. Круто, да? Так вот, вы же переселяетесь. Дозволяю переселяться с нами. Искупите вину, помогая гоблинам обустроиться на новом месте. Отстроим великую крепость, оплот света. Даже позволю вместе с нами жить и держать оборону против зла. Будем развиваться и копить силы. Приглашать другие народы и других великих героев. А потом, как вдарим по супостату, В конце моих эпических речей хоббиты чуть не в экстазе после каждой фразы скандируют. «Да!» — Поднимая руки вверх. Ух, наелся. Даже тур как-то лениво догрызает очередную тушку мутанта. А я отодвигаю еще одну порцию поджаренного на углях до хрустящей корочки мяса. Запиваю странным вариантом кваса с травяным ароматом. «Повелитель песцов Макс! Я уже дал распоряжение!» Ко мне подходит бен пен «Сейчас гоблинов устроят и накормят, и мы со старостой Гухом обговорим детали совместного путешествия, а ваших друзей проводят к вам». Ответить старому хоббиту не успеваю, меня отвлекают странные крики, раздающиеся на краю поселения коротышек. Надрывается какой-то парень. «Твари, сами жрете, пир устроили, вон как вкусно пахнет, а нас голодом морите, спалить бы вас всех к чертовой бабушке!» «Только развяжите, я вам устрою! Эй, вы меня слышите? Дайте поесть хоть немного, хоть девушки-изверги, воды хотя бы налейте!» А голос какой-то знакомый-знакомый.